11. С чего бы это? Может лучше ты уступишь мне место повелителя? Даю слово, что не стану применять к тебе никаких репрессий. Просто заключим несколько контрактов, в которых будут прописаны обязанности обеих сторон. Даю слово, что в документе все будет прозрачно, никаких подводных камней и прочего надувательства. И ты выведешь орков из союза, сделаешь так, чтобы наших воинов больше не кидали на убой? Не пытались при помощи орков прощупать слабые места монстров, что охраняют границы? Сможешь восстановить численность нашей армии до того, как мы попали в этот мир? Сможешь дать гарантии, что нашим семьям ничего не будет угрожать? Что главнокомандующий не решит сперва уничтожить нас, а потом вернуться к захвату этого мира? Ты даже не представляешь, сколько всего нужно сделать». Я вообще понятия не имею, о чем ты говоришь. И тем более, с чего я вообще должен все это делать. Единственные гарантии, которые я могу дать после того, как стану повелителем, что политика всей Орды станет меняться. И меняться очень кардинально. Если это все, о чем ты хотел поговорить, то я пойду. Еще дел полно в городе. Нужно подобрать подходящий костюм на завтрашний поединок. Как думаешь, какой цвет больше подойдет для убийства каменного горгатула? красный или, может, серый, всю голову уже себе сломал. После моих слов дракониха начала недовольно рычать и протараторила что-то непонятное, вроде что она не собирается никуда уходить, пока в желтом небе еще есть еда. «Не торопись, Вайн. Может, сперва поедим? Здесь действительно самые лучшие повара в городе. А пока едим, я попытаюсь тебе рассказать одну небольшую, но очень важную для орков историю». История о том, как орки были одной из сильнейших рас, но все резко изменилось, и теперь мы на грани уничтожения. Что ж, я люблю интересные истории, поэтому соглашусь разделить с тобой трапезу, только учти, я могу уйти в любой момент, и тебе не удастся меня остановить». Орк коротко кивнул и начал свой рассказ с того момента, как в великих орчьих степях появился могучий повелитель. Орк, что никогда не согласился бы подчиняться другим, за что и был убит. Отец Ульгара оказался первым орком за несколько тысяч лет, что мог одинаково хорошо сражаться как честной сталью, так и магией. Именно от отца у Ульгара столь выдающиеся способности в плане магии, а вот физическими параметрами он пошел в мать, которая оказалась эльфийкой. Очень странный союз. К тому же Ольгар утверждал, что его мать действительно любила повелителя Дархата и была с ним добровольно. Они встретились в одном из орчих набегов, когда будущий повелитель орков только начинал завоевывать себе славу. Благодаря своей силе Дархат стремительно завоевывал позиции среди клыкастых воинов-кочевников, и когда он бросил вызов повелителю, это решение поддержали абсолютно все орки. Новый повелитель сразу же принялся за реформы Первая из которых оказалось создание орачьего государства. Извечные кочевники основали свой первый город, столицу будущей империи, ничем не уступающей столицам других рас. С этого момента Орда стремительно начала набирать силу. Благодаря отцу Ульгара орки выигрывали любые сражения, и вот уже к ним потянулись представители других рас, чтобы заключить с молодой империей первые соглашения о сотрудничестве. Великаны, дворфы, дроу, племена варваров и гоблины – это первые расы, которые решили, что дружить с орками будет более выгодно, чем воевать, а потом и вовсе они решили объединиться в союз. На тот момент – союз шести. Но такой расклад не устраивал эльфов, людей, драконидов, хамелеонов, сильфов и демонов. Они понимали, что новообразованный союз грозит им огромными проблемами. Если раньше все эти расы считались сильнейшими, то теперь на фоне союза они оказались слабаками, которых ждало полное уничтожение. И вот образовался второй союз. Отчего-то они назвали себя союзом светлых рас, а союз орков – темным. Это, скорее всего, выходки эльфов, а вот те же демоны явно были не прочь стать союзом темных рас. Были созданы два великих союза, между которыми вскоре разразилась кровопролитная война. Не могут две столь могучие силы просто смотреть друг на друга. Союз темных возглавил отец Ульгара как сильнейший из повелителей, а союз светлых возглавил никому неизвестный до этого момента демон. Его имя и личность до сих пор остаются загадкой. Разразилась невиданная война на полное уничтожение одной из сторон. Оба союза были равны. Чтобы победить, каждый готов был пойти на все что угодно, даже прибегнуть к запрещенным методам обратиться к существам, что за огромную плату готовы были вступить в войну. Существа эти жили в других мирах, попасть в которые можно было лишь поднявшись в башню. На этом моменте я попросил Ульгара остановиться и рассказать мне более подробно о башне. Получается, что повелители отправились в нее, чтобы просить помощи у сущностей с верхних этажей. Но орк практически ничего не знал. На тот момент он был еще младенцем, и пересказывают мне рассказы других. Орки того мира не вели никаких летописей, и все знания предков передавались из уст в уста. Конечно, он же сам не поднимался в башню. А рассказать о ней могут лишь те, кто там был, да и услышать эти рассказы могут только поднявшиеся на башню. Вставила свои пять копеек Лерна, и вновь принялась сметать все, что приносили люди Анны. А Ульгар лишь согласно кивнул, и принялся дальше рассказывать историю своего мира. Повелители отправились в башню и смогли заручиться поддержкой невероятно могущественных созданий. На стороне орков выступил Исполин, что доставал головой до неба, а его сила превосходила силу темного союза. Но противостоял ему не менее сильный противник, серебряный дракон, что мог повелевать течением времени. Теперь уже Лерна подорвалась с места и забыла про еду, ей хотелось узнать все об этом драконе, но и тут Ульгар ничего не знал. Максимум мог описать внешность и способности этого дракона. Опять же, услышаны от других. Разочарованная Лерна накинулась на еду с удвоенной силой, приводя в ужас персонал Желтого Неба. Наверное, им еще никогда не приходилось столько готовить. Как у них еще продукты не закончились, не понимаю. Так вот, Исполин и Серебряный Дракон вступили в схватку. Их сила оказалась слишком большой. Родной мир Ульгара не выдержал ее. Огромные территории перестали быть пригодными для жизни. Умерло множество разумных, а те, что смогли выжить, были вынуждены бороться за само существование с изменившимся миром. Обращение к столь могучим сущностям обернулось чудовищной катастрофой. Повелители поняли это слишком поздно и попытались остановить монстров, разорвать с ними договор и отправить обратно в башню. Это решение стало вторым, что едва не уничтожило мир Ульгара. Сущности, что так и не смогли выяснить, кто из них сильнее, из-за этого весьма злые, повернулись против своих нанимателей. Теперь полное уничтожение грозило абсолютно всем. Единственным выходом было объединение всех двенадцати рас, только так были хоть какие-то шансы на спасение. Орки к этому моменту остались самой многочисленной и боеспособной расы, и отец Ульгара должен был занять место во главе нового союза, но его предали. Лучший друг и самый верный соратник убил повелителя Дархата и занял его место. Этим воспользовались люди и эльфы, им удалось надавить на орков, новый повелитель был намного слабее отца Ульгара, из-за этого орки стали одной из самых слабых рас в Союзе, и их стали использовать в качестве пушечного мяса. Бой с разгневанными исполинами дался Союзу ценой чудовищных потерь. Им удалось лишь изгнать монстров обратно в башню, после чего ее разрушили. Ресурсов и пригодных для жизни земель на всех не хватало. Вот-вот должна была разгореться новая война. Союз 12 находился на грани распада, и тогда пришел человек, что смог подарить 12 расам надежду на светлое будущее, а еще сразить сразу четырех повелителей, двух темных и двух светлых. Этот человек показал путь в другой мир и стал главнокомандующим. Но даже в новом мире орки считались слабейшей расой, и их воинов не щадили, бросая на самые опасные участки. От некогда могучей армии остались лишь жалкие огрызки, которые и хотел сохранить Ульгар. В общем, его рассказ меня как-то совершенно не тронул. Я ожидал чего-то более эпичного, что ли, а так, ну, отличный сценарий для какого-нибудь фильма. Даже про личность главнокомандующего ничего не прояснилось. Просто появился из ниоткуда человек, показал союзу новую возможность, встал во главе него. «Я так и не понял, с чего должен уступать тебе место повелителя?» — спросил я после того, как орк закончил свой рассказ. Мои компаньоны были полностью с этим согласны, а Лерна вовсе заявила, что в жизни не слышала требования тупее. «Я хочу лишь одного — чтобы орки не перестали существовать как раса». У нас осталось чуть больше семидесяти тысяч воинов, и с каждым днем их становится меньше. Нам не нужна война. А в нашем мире для орков просто нет места. Я готов пойти на все, лишь бы у Расы появился новый дом, место, где мы сможем спокойно растить своих детей. А вот теперь многое вставало на свои места. Неужели нельзя было именно с этого начать а не пытаться заинтересовать меня сценарием эпичного боевичка? Сейчас мне были понятны стремления Ольгара, и я не мог не оценить его любовь к собратьям. А еще это была отличная возможность для меня обзавестись первым союзником в Орде. Пусть этот союзник одновременно является и моим противником. Ты сказал, что готов пойти на все. И даже на союз с жителями этого мира? Я готов пойти на союз с кем угодно, лишь бы орки смогли уцелеть. Я помогу тебе и всем оркам, но даже и не думай, что уступлю место повелителя. Мне оно также нужно, чтобы остановить эту бессмысленную войну. Я хочу, чтобы Орда жила мирно вместе с жителями земли. Это моя главная цель. И твоя помощь здесь не будет лишней. Интересно, сколько орков я смогу переселить в силу? Вроде королевство достаточно большое... И места там еще полно, к тому же это орки, уже привыкшие жить бок о бок с представителями других рас, и проблем с этим не должно возникнуть. Но заниматься этим я буду после того, как займу место повелителя орков и доведу все запланированное до победного, иначе смысла в этом никакого. Повелитель без воинов ничто. Очень странно, что никто мне не рассказал, насколько плачевные дела у орков, но ничего, это все можно легко исправить». Сейчас мы с тобой составим договор, в котором будут прописаны обязанности и права обеих сторон. Без этого я не стану помогать тебе. Это мое главное и единственное условие на данный момент. Решение за тобой. К этому моменту Лерна уже умяла все запасы желтого неба и со скучающим видом смотрела в стену. Думая, что Баскинту теперь придется доставлять в нашу резиденцию гораздо больше пропитания. Заглаживать, так сказать, свою вину. «Если ты действительно сможешь помочь оркам, то я готов подписать все, что угодно», — заявил Ульгар. «И где ты пропадал?» — послышался голос бати, как только я оказался на территории резиденции. Причем никого не было видно, лишь дежурный отряд моей гвардии стоял на страже. «Ханил же тебе все уже рассказал. Для чего эти вопросы?» Меченик думал, что раз он находится под своей маскировкой, то я не смогу понять, когда он исчезнет. Сделать он это мог лишь для того, чтобы раньше нас вернуться в резиденцию и обо всем доложить Сахарову. Вроде и данное мне слово не нарушил, и перед начальством отчитался. Но здесь я ни в чем не виню Ханюла. Сейчас уже можно рассказывать. Я и сам собирался это сделать. Все же появились первые подвижки с реальными союзниками среди ордынцев. Причем не только среди орков. Ульгар утверждал, что сможет помочь мне найти общий язык с дроу и драконидами. Но сделает он это только после моей победы. А сейчас просто даст им понять, чтобы не чинили никаких препон для меня. На удивление, Ульгар согласился на все мои условия. Он действительно был готов пойти на все, лишь бы спасти орков. Как бы странно это ни звучало, но орк, совершенно не похожий на своих сородичей, оказался намного больше орк, чем они. Эка я загнул, да? Самому бы теперь разобраться в сказанном. Но пока еще слишком рано о чем-то говорить. Завтра нам предстоит первый этап в борьбе за место повелителя орков. Если в своей победе я был уверен, то вот Ульгар не мог такого же сказать о себе. Он вообще ничего не знал о четвертом кандидате. Сразу после появления у Стен Баскинта этого орка взял под охрану Тифрит и держит его в резиденции мифриловой стражи. А туда не могут пробраться даже лучшие шпионы Дроу, поэтому Ульгар не знал, чего ждать от своего соперника. Но в любом случае, если он выигрывает, то в финальном поединке победа будет за мной, причем Ульгар будет сражаться в полную силу, да и я не стану сдерживаться. Легкая победа не даст мне ничего, орки должны видеть, что их повелитель сражался с очень сильным противником. А вот знать, что этот противник в определенный момент пропустит пару несильных ударов и тем самым отдаст мне победу им не стоит. Убивать Ульгара я не буду. Проявлю милосердие. Хоть это и не принято у орков, но парень нужен мне живым. Без него весь мой план может пойти к коту под хвост. А план этот потихоньку претерпевал изменения, что вносили подобные повороты. Я обязался, что предоставлю оркам новый дом, И вообще, всячески будут заботиться о борде, когда стану полноправным повелителем. А Ульгер, в свою очередь, обязался всячески мне помогать. Это он еще не знает, что в моем присутствии все его воины могут стать намного сильнее. И на это не потребуется много времени. У меня уже была армия в 15 тысяч воинов, которая может дать фору армии любого другого повелителя. Если численность войск будет равной то у моих ребят не должно возникнуть никаких проблем. Они раскатают хоть эльфов, хоть великанов. И все это благодаря тому, что я находился рядом с ними. Будет вполне достаточно, если я соберу всех воинов-орков и побуду рядом с ними пару недель. Думаю, что раса орков из самой слабой быстро сможет выбиться на первые позиции. Очень странно, почему другие повелители не пользуются своими способностями для этого? Боятся, что их убьют свои же? Здесь история орков ясно дает понять, что подобное более чем вероятно. Рассказал, и теперь мне очень хочется прибить вас обоих. Только присутствие лерной Титы меня останавливает. Я уже взрослый мальчик, и воспитывать меня поздно. Если есть что сказать по существу, то милости прошу, если нет... Я развел руками. Понятия не имею, видит меня Василий Иванович или нет, но это уже его проблема. Лерна опустошила запасы лучшего в Баскенте ресторана и теперь рвется в бой. Ей предстоит очередной раунд с драконовыми яблоками. А я просто не могу этого пропустить. К тому же мне нужно помочь ей с персоналом. Только я могу их вызвать. Тогда встречаемся возле ямы. Жду. И не забудь захватить с собой мамока. Мне потребуются ее аналитические способности. Появилось много интересной информации, которую нужно обмозговать. А еще Хасана и Эмми. Для них тоже найдется работенка». Батя мне не ответил. «Да, это и не нужно». Лерна, не став меня дожидаться, уже двинулась в сторону ямы, что они с джинами умудрились вырыть. Рядом валялись горы, корней и несколько десятков уничтоженных плодов. Лерна всячески пыталась отказаться от похода со мной. Говорила, что не может этого сделать, пока не разберется с треклятыми фруктами, но идти без нее было бы слишком опасно. Поэтому пришлось обещать, что по возвращении она сразу же сможет приступить к прежнему занятию, и я подгоню для нее даже больше помощников. Да и сам не стану кривиться, а немного потерплю, как из меня тянут энергию. Обещал. Значит, нужно выполнять.